На следующий день Настя первым делом выяснила, нет ли среди неопознанных трупов таких, которые имели бы приметы Тамары Коченовой или Николая Саприна. Таких не нашлось, и по крайней мере одну версию событий можно было отбросить. Если бы обнаружился труп Тамары, можно было бы полагать, что Саприн нашёл её, убил и скрылся. А так становилось ясным, что Тамара всё-таки уехала из Москвы раньше, чем Саприн её нашёл. И теперь нужно было постараться выяснить, куда она уехала. Если она ещё жива, то надо её охранять от назойливого синеглазого мужчины, а уж потом выяснять, от чего же собственно она ударилась в бега. По лицу Тарадина было видно, что он крайне удивлён. произошедшие у Насти перемены. Однако её бурную деятельность он не пресекал и вопросов не задавал, как будто так и надо было. Они вместе навестили мать Тамары, Аллу Валентинну, но они ничего нового о самой девушке не узнали. Она больше матери не звонила. Зато Алла Валентинна рассказала им о встрече в Домодедовском аэропорту с тем красивым молодым человеком по имени Николай, который жаловался, что Тамара его бросила. Он не сказал вам, куда улетает. На всякий случай поинтересовалась Настя, хотя прекрасно понимала, что даже если и сказал, то наверняка соврал. Он же не идиот. Нет, не сказал. А я и не спросила. А о том, что я к вам приходил, искал Тамару, вы ему сказали? Вмешался Тарасий, конечно. Улыбнулась Алла Валентиновна. Ну как я могла промолчать? Пусть Коля знает, что, во-первых, у него есть соперника, во-вторых, что Тамара не с ним одним так легкомысленно обошлась. А вы тоже работаете в частном с искусным агентстве? Обратилась она к Насте. Нет, я я сестра того несчастного влюблённого, который ищет вашу дочь. Сердце разрывается, когда вижу, как он страдает. Вот и решила помочь в поисках. Скажите, Алла Валентинна, с какой фирмой чаще всего сотрудничала Тамара? Может быть, они знают, с кем она заключила контракт и в каком месте в Австрии её искать? кажется, агентство называется Лира или что-то в этом роде. Но вы, наверное, зря потратите время. Коля ведь тоже меня об этом спрашивал. Если бы в агентстве знали, где Тамара, он бы нашёл её, правда? С этим трудно было не согласиться. Дело однако было в том, что Колят как раз, судя по всему, Тамару нашёл, и не исключено, что именно через лиру